Глава 12. Отголоски большой политики. Система F2, ТЭЗ-1. Внешние регионы. 60 885 год от падения социума. Трое стандартных суток спустя. Хорошо, что ПРО предупредил их о нашем прибытии. Иначе мог бы выйти неприятный казус произнес Хираку цепким взглядом, взирая на картину сенсоров, обработанную бортовыми системами и потому вполне себе цельную и детализированную. В этой системе, могущей похвастаться только и исключительно тем, что когда-то давно ее избрали в качестве хаба-перекрестка, сейчас были развернуты мобильные оборонительные станции и верфь снабжения, на которой можно было производить простой ремонт и заправлять сюда что указывало на намерение Федерации обосноваться здесь всерьез и надолго. Впрочем, на то, что конфликт завершится хотя бы в ближайшие пару лет, никто не рассчитывал изначально. «Основательно обосноваться» решили союзнички, хмыкнул Гал, наблюдающий ту же самую картину. «А кораблей-то сколько пригнали!» «Звездолета в системе тоже находилось великое множество». Системой Кайюрианской армады фиксировали 332 отметки, но боевых кораблей из этой массы насчитать удалось всего 112, и практически все они были распределены между точками входа-выхода в систему. Малая часть, преимущественно корветы и легкие эсминцы, патрулировали границы системы и области близ самых массивных ее объектов, надеясь таким образом заранее обнаружить пространственную аномалию слепого прыжка. Ведь какие бы расчеты ни были проведены Альянсом до начала наступления, галактика оставалась весьма подвижной, и без регулярного перемещения с соответствующим внесением корректив любой проложенный маршрут становился все менее и менее безопасным ровно до момента, когда очередное судно, уйдя в прыжок, не исчезала или не появлялась совершенно опустевшим спустя долгие годы. Что же до аномалий, то таковые появлялись даже на стабильных маршрутах, чего уж говорить о затяжных слепых прыжках. Чем больше расстояние требовалось преодолеть ушедшему в слепой прыжок кораблю, и чем менее точными были расчеты, тем раньше относительно всего времени в пути появлялась аномалия. А так как расстояние между системами Кайюрианского маршрута и точками, из которых потенциально могли прыгнуть рейдеры, было весьма велико, патрульные группы имели все шансы своевременно обнаружить место прибытия врага и подготовиться к встрече. Во всем есть плюсы. Не только Гал, но и парочка услышавших слова коммодора офицеров на востреле уши «Сам посуди, полгода, год тому назад». Федерации думать не могли о том, чтобы использовать свои силы для обеспечения безопасности маршрутов в обход Звездных Королевств. Даже заключая договоренности с нами, они сильно рисковали вызвать негодование империи или все-таки вызывали, раз уж между ними вспыхнула война. Но стоило появиться Альянсу, и старые враги забыли былые обиды. Чушь, но чушь красивая прокомментировал услышанный офицер, занимающий место за терминалом по левую руку от Хирака. Его тут же поддержал второй, его непосредственный помощник, с которым они делили одни и те же обязанности, уменьшая тем самым риск совершения ошибки. «Вы сами говорили, комодор Херака, о том, что под конец всего этого от империи мало что останется. Федерация просто пользуется моментом». Хирака вздохнул. Не даете вы помечтать о хорошем и несбыточном, парне. Отошлите этим охранникам данные о нашем маршруте. Пройдем по большой дуге, чтобы лишний раз никого не нервировать. Выполняем, комодор. Мостик ожил. Разумные с головой погрузились в работу, которой им так не доставало во время прыжка. Пусть в подпространстве они проводили не так уж и много времени за раз на военном корабле, находящимся на боевом дежурстве, способов отвлечься от рутины было мало. Своеобразный отдых, полученный экипажем в то время, пока имперскую яхту готовили к перевозке и маскировали, позволил разумным сбросить напряжение, но по сути своей являлся блеклым эхом полноценного полагающегося после такого дела отпуска. В этом плане Кайюри сильно уступала любому другому государству или даже крупной корпорации – где на каждый корабль приходилось по два, а то и по три комплекта экипажей, которые регулярно сменяли друг друга. У кайюрианцев запасных игроков практически не было, что являлось следствием стремительнейшего наращивания числа кораблей. И ситуация эта в ближайшие 5-10 лет исправиться могла только в том случае, если кайюри в тяжелых боях потеряет корабли, но сохранит жизнь офицеров хотя бы большей их части. «Ставлю свое жалование против вчерашнего обеда на то, что с нами выйдут на связь и начнут качать права», тихо произнес Трюегал с едва видимым за шерстью прищуром, глядя на голографические схемы, в омельтешении которых лишь опытнейший космический волк мог разглядеть какой-то смысл. Про предупреждал об этом, Хераку кивнул. В стане нашего союзника слишком много желающих под любым предлогом этот самый союз разорвать к чертовой матери и взять налаженный маршрут под свой контроль. Потому тут и собрались самые надежные. Не хотелось бы, чтобы кто-то вспылил, не в обиду твоим парням будет сказано. Это они могут. Холоднокровные редко идут заниматься тем, что требовалось сделать под моим началом. Без гордости, но и без сожаления произнес бывший пиратский лорд. Он говорил о прошлом, оказавшемся по другую сторону, разделивший его жизнь на «до» и «после» завесы. О том, что уже не имело большого значения и потому не вызывало в нем особых эмоций. Но я все равно склонен верить в то, что они смогут удержать себя в руках. Даже если союзники позволят себе лишнего... «А Лукосский тебе на что?» «Нет, нет, ты не подумай, я ничего такого не имел в виду». Гала резко пошел на попятную, но наткнулся на насмешливый взгляд Хераку. Того неудачно брошенные слова если и из-за дела», то он этого не показал ни на миг. Но она – журналист. И нашими стараниями журналист довольно популярный, специализирующийся на острых темах при том. «Такой, дай шанс!» Вместе с Г. Лизе сожрет и не подавится. О ней знают многие, и ее же имя может удержать недоброжелателей от необдуманных поступков. То, что мы с ней спим, тут скорее минус, чем плюс. Ей и без того приходится ворошить уже наше грязное белье, чтобы не потерять статус независимого осветителя происходящих событий. Она это делает, конечно, не без удовольствия, но... Мужчина покачал головой. Сам факт того, что Алье Луковски приходилось этим заниматься, уже указывал на то, что на Каюре с использованием ее талантов слегка переборщили. Но, с другой стороны, после череды событий, в которых Кайюрианские миротворцы приняли самое непосредственное участие, абсолютно любого репортера, дробь журналиста, находящегося под защитой этих самых миротворцев – и выставляющего их в лучшем свете, обвинили бы в предвзятости. Кто? Да хотя бы те же журналисты-коллеги, разглядевшие потенциал в попытках очернить Каюри и потому обозревающие происходящее с другой стороны. Были те, чьих солдат Каюрианцы убивали. Были те, кто пострадал опосредованно. Как были и те, кто из-за действия миротворцев лишился всего». И у всех этих разумных можно было взять интервью, собрать эту кипу воедино и раздуть из крошечной искры натуральное пламя, что и проделывало всеми желающими уже не первый месяц. И репутация у лорда про сохранялась на приемлемом уровне только за счет ведущейся информационной борьбы. Пиар, пропаганда, взятки, подкупы самых рьяных бойцов головизора и планшета – Даже устранением здесь нашлось место. Ну и вполне естественный информационный фон с самой планеты, где разумные чувствовали себя просто превосходно. Занимались любой работой, получали хорошие деньги и в целом наслаждались жизнью. Каюри, как планета для жизни, была не без минусов, конечно, но множество плюсов их компенсировало. Правда, это тоже можно было отнести к пиару как и прием беженцев, обеспечение транспортом желающих переселиться на Каюре жителей, откровенно паршивых миров и многое-многое другое. Понимаю. Но и без информационной поддержки сейчас будет туго. Нет освещения ситуации в целом, меньше причин держаться за наш Союз и Федерации и больше возможностей для нарушения договоренностей. «Особенно, если все так паршиво, как расписывал лорд-про». А в следующую секунду офицер связи уведомил коммодоров о том, что на связь вышел меченый тяжелый крейсер из числа кораблей Федерации. Некто, контр-адмирал Ферлей требовал установить связь со старшим командованием Каюрианской эскадры. И Херака, без всяких слов, распределив роли с Галом. Не стал заставлять офицера пространства Федерации ждать. Говорит коммодор Хирако. Рад видеть вас здесь, контр-адмирал. На связи контр-адмирал Ферли. Коммодор. Мы ожидали вашего прибытия несколькими днями ранее. Подозрительный, но без ожидаемого неуважения голос прекрасно соответствовал внешности немолодого мужчины, в котором от машины уже было куда больше, чем осталось от человека. Руки, ноги и нижняя часть туловища контр-адмирала выделялись невозможными для гуманоида пропорциями, а кое-где и поблескивали отполированным металлом. Лишь верхняя часть торса вместе с головой худо-бедно претендовали на нормальность, но и это могло быть всего лишь искусной маскировкой. Сквозь одежду, да еще и на голограмме, Хераку видеть пока не научился, хоть и не иначе, как в силу своей природы, хотела овладеть этим навыком. «Вас что-то задержало?» «Внутренние дела Каюри, — спокойно ответил Хираку, которому Гал уступил ведущую роль в этих сомнительных переговорах. «Четырьмя днями ранее здесь должны были проходить отправленные на ремонт корабли. Вы должны были пересечься с ними. Они не доставили вам проблем. Если контр-адмирала и удивила попытка Херака поменяться с ним ролями, начальник-подчиненный, то виду он не подал. Мы встретили их в граничащей скайюре системе, коммодор. Никаких эксцессов, конечно же, не случилось. Тон контр-адмирала говорил об обратном, и Хераку невольно прищурился. Его интуиция, лениво потянувшись, уведомила хозяина о грядущих неприятностях. Не из тех, что смертельны а из тех, что именно неприятны. Я рассчитываю на то, что и с вами все пройдет гладко. Видите ли, у нас есть предписание, требующее обеспечить тщательнейшую проверку всех судов, проходящих через эту систему без сопровождения наших кораблей. «Это исключено, контр-адмирал», – отрезал Хирако, – «уверен». Вы просто недостаточно внимательно изучили выданные вам предписание. В частности, вам должны были предоставить список исключений. В игру под названием «Выведи собеседника из себя и не переступи черту» можно было играть вдвоем. О, предписание достаточно точны, чтобы просмотревший их разумный не мог что-то неправильно понять. «И пусть все мы понимаем, что досмотр – это в нашем случае действия бессмысленные, но дисциплина...» Мужчина покачал головой. «Вам может быть трудно понять ее значение, но даже малейшее исключение из озвученных правил может привести к очень печальным последствиям». Херако по-доброму улыбнулся. «Слишком по-доброму для тех, кто его хотя бы капельку знал». Вы правы, контр-адмирал. Значение дисциплины сложно переоценить, но к очень печальным последствиям регулярно приводит и слепое следование правилам и приказам. Не в обиду вам, но пространство Федерации именно из-за чрезмерной любви к соблюдению формальностей остается самым крупным государством со всем известными но не уничтоженными очагами преступности на его же территории. Взять тот же Тартанос, мир преступного синдиката, существующий, впрочем, уже немало лет. «Преступный синдикат был уничтожен несколько лет назад», – комодор Хирако ровным голосом произнес контр-адмирал, так и нашедший, что еще можно было добавить к этому пустому факту, брошенному в попытках выиграть немного времени. Не уничтожение, но смена головы. В силу своего прошлого я не раз бывал там, обзавелся кое-какими связями, и потому знаю, что за последние пять лет Тартана стал еще хуже. Но это лишь пример, контр-адмирал Ферли. Вы, я уверен, и сами прекрасно знаете, как у вас обстоят дела с организованной преступностью. Сказано было одно, а подразумевалось совсем другое ибо в полную силу были задействованы и манера говорить, и тон, и мимика мужчины. Каждый на мостике кайюрианского флагмана понял, что Хираку, сославшись на свое прошлое, чуть ли не прямым текстом сказал высокопоставленному флотскому офицеру что-то вроде «Я бывал на твоей земле и приступал там закон, но сейчас я здесь, и ты вынужден говорить со мной как с равным». Поняли ли это офицеры пространства Федерации? Скорее, да, чем нет, ибо дураков на космические корабли все-таки не набирали. Даже среди нелегалов и частников дураки быстро гробили себя, что, несомненно, положительно сказывалось на генофонде Галактики. Нашему флоту нужен подходящий коридор в точке входа-выхода. Соответствующий запрос был отправлен еще 10 минут назад, но ответа до сих пор нет. «Вы же понимаете, коммодор, что я действительно обязан провести досмотр ваших кораблей. А я обязан сохранять в тайне как оснащение и состояние вверенных мне звездолетов, так и численность со спецификациями экипажей, что невозможно в том случае, если кто-то со стороны проведет даже глубокое сканирование, не то что досмотр». Пока Хирак увел этот разговор, Трю и гал уловив настроение, товарищи начал раздавать приказы. Кайюрианский флот формально сохранял походное построение, но любой маломальский опытный флотоводец разглядел бы в начавшейся ротации подготовку к развертыванию боевого строя. Не прямая угроза, но нечто к этому понятию очень близкое. Голограмма контрадмирала, казалось, зависла. Он просто не двигался. Но прошло несколько секунд и мужчина, на лице которого отразилась отчетливо читающаяся досада, покачал головой. Коридор вам предоставит в течение двух минут, коммодор, но впоследствии я рассчитываю на то, что и по отношению к нам вы не будете слишком строги. Уверяю вас, контр-адмирал Ферли, мы не обделены ни пониманием, ни великодушием. Союзник — это союзник. А не дружелюбно настроенный враг если мы будем об этом помнить сотрудничество принесет щедрые плоды приблизив победу Хираку очень хотел в этот раз оставить последнее слово за собой дабы доказать хотя бы себе что усердная учеба не проходила даром а приносила какие-то результаты делая бывшего пиратского капитана все более и более соответствующим занимаемому им месту на словах комодор, а на деле чуть ли не командующий всеми космическими силами кайюрианской автономии. А хозяева высоких кабинетов, видящих в нас врага, они далеко и ближе вряд ли станут. В отличие от музыка Фо Ганди, который, будучи лидером целого сектора, не стеснялся лично посещать Кайюри и многие другие дружественные миры, способствуя расширению своего влияния и возможностей, И пусть Хирака не видел в Фо Ганди друга, а только лишь партнера, его предпочтительности относительно подавляющего большинства властителей пространства Федерации это не отменяло. Кто, если не ушлый Дор Фор Гун, упорно поднимающийся все выше и выше? Я запомню ваши слова, коммодор Хираку. Данные по коридору уже у вас. Контр-адмирал приподнял подбородок, и только тогда на голограмме стала видна сталь, пронизывающая его шею и уходящая под очевидно искусственную кожу. Потому что настоящий в таком виде существовать не могла совершенно точно. Конец связи. Секунда, другая, и Хераку, убедившись в том, что сигнал уже никуда не идет, Выдохнул и как будто слегка уменьшился. Сам того не замечая, он на протяжении всего разговора держал идеальную осанку и разве что не вытягивался, стремясь показать больше, чем было на самом деле. Ложимся на курс, господа. Совсем скоро мы будем дома.